Природа столь же щедра, сколь и искусство. Вторник, 7 октября 1828 года. Сегодня за обедом у Гёте собралось веселое общество. Помимо веймарских друзей присутствовало еще несколько естествоиспытателей проездом из Берлина. Я был знаком только с одним из них, господином Мартиусом из Мюнхена, который сидел рядом с Гёте. Разговоры, шутки касались то одного, то другого предмета – Гёте пребывал в отличном настроении и был очень сообщителен. Разговор шел и о театре, все оживленно обсуждали Моисея, последнюю оперу Россини. Одни бронили либретто и хвалили музыку, другим не нравилось ни то, ни другое. Гёте высказался следующим образом. — Никак я вас не пойму, дети мои, как вы умудряетесь разделять музыку и либретто и одобрять либо одно, либо другое. Вы сейчас сказали, что либретто никуда не годится, но вы на него не обращаете внимания и наслаждаетесь прекрасной музыкой. Право это удивительно, как может слух воспринимать прелестительные звуки, когда сильнейшее из наших чувств зрение мучает нелепые образы. А что, ваш Моисей, нелеп, этого вы отрицать не станете. Как только открывается занавес, зритель видит толпу молящихся, зрелище неподобающее». «Если ты хочешь молиться, стоит в Писании, уйди в свою коморку и запри дверь за собой. Сцена не место для молитвы. Я бы сделал для вас совсем другого Моисея, да или бред-то начал бы по-другому. Прежде всего, я бы показал тяжкий и подъеремный труд детей Израиля и то, как они страждут от тирании египетских надсмотрщиков, дабы нагляднее стал подвиг Моисея, сумевшего освободить свой народ от позорного ига». И Гёте, к восторженному изумлению гостей, восхищенных потоком его мыслей и неисчерпаемым радостным богатством фантазии, с необыкновенной живостью продолжал сочинять оперу, сцену за сценой, акт за актом, остроумно, со всей полнотой жизни и в строгом соответствии с исторической правдой. Все это миновало так скоро, что я удержал в памяти лишь пляску египтян, в которой, по мысли Гёте, они приветствуют рассеяние тьмы и возвращенный свет. Разговор перешел с Моисея на всемирный потоп, и вскоре, благодаря остроумцу-естествоиспытателю, принял естественно-научное направление. «Говорят, на Арарате найдены окаменевшие обломок Ноева ковчега», сказал господин фон Мартиус, «и меня бы, откровенно говоря, не удивило, если бы там нашли еще и черепа первых людей». Это замечание послужило поводом для разговора о различных расах черной, красной, желтый и белой, населяющих землю, который завершился вопросом, мыслимо ли, что все люди произошли от одной читы, то есть от Адама и Евы. Господин фон Мартиус стоял за библейскую притчу, но, как естественный испытатель старался подкрепить ее тезисом, что природа творя, заботливо соблюдает экономию. «Тут уж я должен возразить вам», — сказал Гёте. «Я, напротив, утверждаю, что природа неизменно щедра, более того, расточительна, и она, безусловно, не ограничилась одной несчастной парой, а стала дюжинами, сотнями даже производить людей». Когда земля достигла определенной точки зрелости, когда сошли воды и суша достаточно зазеленела, настала пора сотворения человека, велением всемогущего Господа — Человек возникал повсюду, где земля могла его прокормить. Сначала, вероятно, на горных высотах. Допускать, что так оно и было, кажется мне разумным, но размышлять, как это сталось, по-моему, бессмысленное занятие. Давайте же предоставим его тем, кто за неимением лучшего любит ломать себе голову над неразрешимыми проблемами. «Если меня как естествоиспытателя не без лукавства возразил господин фон Мартиус и убеждает мнение вашего превосходительства, то, как добрый христианин, я не могу сразу решиться встать на точку зрения, вряд ли совместимую с речениями Библии». «В священном Писании», — отвечал Гёте, — «правда говорится лишь об одной человеческой чите, которую Бог создал в шестой день творения». Но те люди, что записали Слово Божие, возвещенное нам Библией, прежде всего подразумевали свой избранный народ, посему не будем оспаривать честь его происхождения от Адама. Но мы, прочие, равно как негры и лапланцы и те стройные люди, что всех нас превосходят красотою, несомненно имели других прародителей». «Думается, наши уважаемые гости будут согласны с тем, что мы во многих отношениях отличаемся от подлинных детей Адама и что они хотя бы в денежных делах значительно нас перегнали». Все рассмеялись, разговор пошел в разнобой. Гёте, спровоцированный господином фон Мартиусом, под видом шутки сказал еще несколько слов, несомненно идущих из сокровенных глубин его существа. После обеда слуга доложил о прусском министре господине фон Иордане, и мы перешли в соседнюю комнату. Сегодня Гёте ждал к обеду Тикас с супругой и дочерьми и графиню Финкенштейн, возвращавшихся домой после путешествия на Рейн. Я столкнулся с ними внизу. Тик очень хорошо выглядел, купание в Рейне, видно, пошло ему на пользу. Я рассказал, что за истекшее время впервые прочитал роман Вальтера Скотта, и о том, какое удовольствие мне доставил его огромный талант. «Я почему-то сомневаюсь», — заметил Тик, «что этот последний роман, которого я, правда, не знаю, лучше из написанного Вальтером Скоттом. Но вообще-то он такой одаренный писатель, что любая из его вещей, прочитанная впервые, повергает в изумление, а посему безразлично, с какой начинается ваше знакомство с ним». Вошел профессор Гетлинг на днях, Вернувшийся из своего путешествия по Италии. Я очень ему обрадовался и увлек его к окну, надеясь, что он сейчас о многом мне расскажет. «Рим», — произнес он, — «вы должны увидеть Рим, чтобы стать человеком. Какой город, какая жизнь, какой мир. А то всего, что в нас есть мелкого, в Германии не отделаешься, но стоит нам ступить на улицы Рима, и с нами происходит чудесное превращение, мы чувствуем себя...» не менее великими, чем то, что нас окружает. «Почему вы не остались там подольше?» — спросил я. «Кончились деньги и кончился отпуск», — гласил ответ. «А как странно я себя чувствовал, когда дивная Италия осталась позади, а я уже перевалил через Альпы». Гёте вошел и приветствовал гостей. Поговорив с Тиком и членами его семьи о том о он взял под руку графиню, чтобы вести ее к столу, Остальные пошли следом и расселись вперемешку. Началась веселая и непринужденная застольная беседа, правда, о чем, собственно, шла речь, я что-то не припомню. После обеда доложили о принцах Эльденбургских. Мы все поднялись в комнаты госпожи фон Гёте, где фрейлин Агнеса Тик села за рояль и красивым альтом так проникновенно спела очаровательную песню «Крадусь в степи угрюм и дик», что это удивительное и своеобразное исполнение надолго осталось в моей памяти».